Эпилог. К чему приводит спасение мира? Спустя восемь лет. «Пападанка! Продается попаданка! Папа Продается попаданка, драконица-предсказательница! Дорого, но со скидкой! Подходите, кто самый смелый!» — вещал дядя Сима. Гадор обреченно сделал шаг вперед, при этом криво улыбаясь. «Наверное, вы подумали, что мы опять вляпались». Например, из-за каких-нибудь квантовых процессов оказались в альтернативной реальности, где основа стала предметом купли-продажи, а гадор покупателем. И, конечно, тут же решили, что вряд ли. И верно. Дело совсем в другом. После того, как мы триумфально вернулись в академию, совет Гроянаса присудил нам титул Спаситель мира. Один на двоих. Видите ли, со времен, когда в этом мире происходили всякие катаклизмы, тут осталось такое понятие титул давал невозможные почеты место в совете каждый из нас теперь мог влиять на судьбу мира на политическом уровне кстати гарри тоже получил титул не спасителем мира увы комбезиком такой не полагается но комбезика неприкосновенного на него нельзя ставить ловушки воздействовать магией и вообще трогать без разрешения да и отношение к комбезикам в целом стало меняться Все больше магов-ученых приглядывалось к ним, все больше аномальных комбезиков вроде Гарри выявляли во всем мире. В итоге их развелось много, их выпустили в природу, и они постепенно вытесняли своих вредных собратьев. Так вот, про место в Совете. Поначалу мы с Гадором просто не знали, что делать с ними. Иногда Гадор, конечно, говорил веское слово на заседаниях, но эти заседания мы обычно прогуливали. Гадору хватало управления Академией и разработки всяких интересных проектов вроде интродукции в природу аномальных комбезиков, прокладки путей в другие миры и прочего. Но примерно спустя год, когда я училась быть мамой маленького дракошечки Грейнора в честь покойного отца Гадора, мне пришла в голову одна светлая мысль. Я вспомнила свой план изменить семейный кодекс в Граяносе качала Грейнорушку, у которого резались драконьи зубки, и успокаивался он лишь на руках у родителей, да с улыбкой вспоминала, как хотела собрать армию попаданок и пойти штурмовать совет. «Теперь армия мне была не нужна». «Хорошо, я представлю твои выкладки в совете, моя сообразительная супруга», — сказал Гадор, изучив мои соображения. «Но боюсь, они долго будут зреть, чтобы принять такое решение». В моих выкладках указывались недостатки современного кодекса и предлагалось разрешить разным народам бракосочетаться по их личным традициям. Если кто захочет продолжать торговать невестами, то пожалуйста. Но что-то подсказывало мне, большинство решит вернуться к прошлому. Так и произошло. Конечно, два года наш законопроект рассматривали, еще год обсуждали, но в Совете были представители разных народов, и многие мечтали о возвращении прежних традиций. Они в итоге и настояли. Так что теперь эльфы женились по-эльфийски, жених красиво ухаживал за невестой лет так сто, а потом они соединялись с священным ритуалом, гномы договаривались о династических браках, их право, люди же женились примерно как на земле. А обычай купли-продажи невесты превратился в забавную традицию символического Выкупы невесты, что-то вроде традиционного на земле в некоторых странах. Когда рынки невест начали закрываться, дядя Сима и его коллеги потеряли работу. Но это создание непотопляемые. Кто-то начал торговать чем-то другим, а дядя Сима посетовал на судьбу и стал работать тамадой на свадьбах до годовщинах. Причем отменным. Вот мы с Гадором, когда взяли обычай каждый год отмечать годовщину нашей свадьбы, всегда приглашали именно его. Предприимчивый дядя Сима, конечно, умудрялся заработать на мероприятии не меньше, чем на продаже дорогой невесты. Но мы были не в накладе, жалко что ли. Пусть лучше торгует девушками понарошку, чем по-настоящему. С этой кривой улыбочкой, которая выдавала, что происходящее весьма его забавляет, Гадор подошел к дяде Симе с наигранно недовольным видом, отвесил ему сто монет. Я же стояла, демонстративно опустив глаза, как положено хорошей невесте. «Вот тебе еще пять монет за работу», — бросил Гадор дяди Сими, обнял меня, потом резко развернул к себе и подхватил на руки. И понес, как когда-то выносил из дома правосудие, только теперь я не рыдала, а смеялась, потихоньку целуя мужа в щеку. Раздались аплодисменты, и гости бросились поздравлять нас. «А если однажды кто-нибудь другой решит выкупить меня у дяди Симы?» — шепнула я Гадору, когда он ставил меня на ноги. «Год на год, знаешь ли, не приходится. Вдруг придет богатый нахал?» «Пласть ему порву», — тихонько рявкнул Гадор. «Не говоря уж о том, что это будет противозаконно. Никто не покупает жену по-настоящему. Правило, любимое, правило» а их нужно соблюдать. Первыми к нам кинулись мои родители. Третий год на это смотрю и все плачу, сказала мама, смахивая слезу, поцеловала меня, обняла Гадора. Ты уж береги ее, дракон, а то она ведь и покушать забывает, и все на свете забывает, со своими предсказаниями. Дыкан она, видите ли. И ты, дочка, мужа береги. Это был папа. Таких мужиков мало осталось, что в этом мире, что в нашем. Тут вы, конечно, заметили две интересные вещи. Во-первых, мои родители в мире Граянс. Во-вторых, я декан. Со вторым все просто. Когда я закончила академию, благодаря Гадору, который оказался заботливым папочкой и очень много времени посвящал нашим детям, то очень быстро стала деканом предсказательского факультета. Старенький Гайдорис только этого и ждал мечтая работать простым профессором. Кстати, за время своего правления я нашла несколько самородков, и наш коллектив пополнился еще десятью предсказателями разных уровней. Правда, равных мне пока не нашлось, так что покой нам только снится. Со вторым сложнее, но тоже ничего особенного. Буквально через месяц после спасения мира мы нашли удобный путь на Землю. Открылся портал в еще один мир, а в нем обнаружился старенький портал на землю. Теперь кто угодно мог ходить на землю в два шага, а обратно через портал под Петрозаводском. Так, кстати, делали Мишка с Борькой, которые решили, что одного мира им мало. Они то работали в академии, то ходили навестить родственников на родину. Мы стали ходить к моим родителям. Было нелегко рассказать им правду. Сначала я представила им Гадора, Потом они узнали про свадьбу и беременность, пожурили, конечно. Но Гадорам нравился своей надежностью, так что конца света не произошло. И только потом мы рассказали все про другие миры. Разумеется, родителям было сложно принять это, но, будучи драконами, мы с Гадором постоянно успокаивали их нервы. Ничего не внушали, просто не давали нервничать. В итоге родители признали, что такой расклад для меня лучше. Поначалу они осторожно ходили в мир Граянас на мой день рождения и годовщину нашей свадьбы, но спустя пять лет согласились переселиться поближе к нам, ведь слишком сильно мешала разница в течение времени. По словам мамы, получалось, что ее внуки слишком быстро растут. Теперь у нас была отменная бабушка в небольшом особнячке поблизости и прекрасный дедушка, который в Грояносе занялся своим хобби — скульптурой. После родителей к нам подходили Гайдори с Жадором, Дабор и Лартуар, давно ставшие парой, Сэма Махрыня со всем своим выводком. Детей у них было уже четверо и все девочки. У Сэма теперь была одна большая Махрыня и еще четыре маленьких. «Тетя Аня, дядя Гадол, ваши милости, мы вас поздравляем!» перекрикивали друг друга маленькие Махрыньки. «А ну, девчонки, разойдитесь!» рявкнул знакомый уверенный голос. «Дайте нам родителей поздравить!» Это был наш семилетний Грейнор. Такой же классный брюнет, как папа, крепенький и уверенный в себе. Синий дракон. За руку он держал нашу доченьку, четырехлетнюю Леночку. Должно же хоть одного из моих детей быть земное имя. Похожее на меня, но пухленькое и темноволосое, доченька широко улыбалась. Дети кинулись к нам обниматься. «Мы останемся с бабушкой и дедушкой», — сказал Грейнор деловито. «А вы поешьте хорошо и летите в свой медовый месяц». «И дедушка Эйнштейн пусть с нами останется», — сказала Леночка, лукаво поглядев в сторону светила теперь уже Академии магии. Как и собирался, Борис Эйнштейн перебрался на ПМЖ к нам через пять месяцев после спасения мира. С тех пор он работал на факультете общей магии, где благополучно совмещал квантовую физику и магическую науку, даже открыл новую кафедру — квантовой магии. У него выявились и некоторые собственные магические способности, что заставило его немного помолодеть на вид и обещало ему очень длинную жизнь. А еще... Его очень любили наши дети, особенно Леночка, которая просто обожала дергать его за всклокоченную бородку и задавать смешные вопросы про магию и квантовую филику. «Только не давайте Грейнору летать дальше пятого корпуса», — попросила я родителей. И в этот момент опять прозвучал голос дяди Симы. «Дорогие гости, прошу к столу. Кушаем-кушаем, никого не слушаем. Набираемся сил, у нас еще большая программа». С каждым годом он придумывал все больше всяких конкурсов и развлечений. «Сейчас начнется», — прошептал Гадор, притягивая меня к себе. «Такая суета! Знаешь, дети под присмотром, может, сбежим прямо сейчас?» «А давай!» «Чур я везу», — шепнул Гадор. «Не терпится добраться до сокровищницы. Там нас точно никто не застанет». «Дети могут», — улыбнулась я, — «они ведь из твоего рода, родовая магия их пропускает. Но их никто не отпустит, так что давай. Сейчас шаг за кусты, полок невидимости я поставлю и...» Спустя несколько минут, мы хихикая, как дети, пробрались на площадку у фонтана, подальше от праздничных столов. Вскоре я сидела на шее своего дракона, а мир плавно уходил вниз. Мы видели, как смеются наши крошечные гости за праздничными столами, как дядя Сима взбирается на и что-то вещает. «А мне нужна одна ты», — мысленно сказал мне Гадор. «Ну и наши хулиганы». «А Гарри?» — возмутилась я. «И Гарри ушла одна», — согласился Гадор. «И это его матрешка тоже». У меня в кармане что-то зашевелилось, словно понимая, что речь о них... Оттуда высунулось сразу две крысиные мордочки — Гарри и его постоянной девушки, аномальной самочки-комбезика-матрешки. А я и забыла о них. Все же кое-кто из семьи пробрался в наш с Гадором медовый месяц. Не зря же говорят, что комбезики вездесущи.